Глава 7. Жив. «Я знал!» Послышался радостный и до боли знакомый голос с трибун. Краем зрения заметил, что Стислав победно вскинул руки и чуть ли не прыгал на месте. А вот Касуми выглядела немного растеряна. Впрочем, не только она удивилась такому повороту событий. Судя по всему, моему сопернику уже сообщили, кто я такой. И этой новости он определенно не обрадовался. Как же мне хочется увидеть лицо своего дяди. А еще хотелось бы пожать ему руку. Правда, боюсь, ему потом придется лечить множественный перелом всех пальцев. На этот раз я решил не медлить и сразу же после удара гонга пустил Рой на песчаника, а заодно выпустил воронов-разведчиков. «Рали, внимательно следи за его защитой. Мне надо понять, как она действует». «Поняла». Взлет. Вовремя же поднялся в воздух. В ту же секунду, как я оторвался от земли, из пола вырвались с десяток песчаных щупалец и попытались ухватить меня за ноги. Метр? Два? Да на какое расстояние они могут подняться? Сколько еще сюрпризов приготовил этот титан? Внезапно вокруг этих щупалец снова появилось едва заметное энергетическое поле. Они сразу же удлинились и, набрав сумасшедшую скорость, добрались до моих крыльев, обвили их и резко потянули вниз. «Да хрен тебя, урод!» Я развеял крылья, пролетел около метра в свободном падении и тут же создал новые. Задумка песчаника была понятна. Скинуть меня вниз, где уже готовились зубучие пески. Ну а дальше дело техники — скрутить, задушить, уничтожить. Тем временем «Титан» достаточно успешно отбивался от воронов. И это было странно. Все-таки мои птички являлись бронебойным оружием, а песчаники никогда не отличались крепкой защитой. «Неужели разница между Ратником и Титаном сказывается?» «Не должно». Взмах крыльями, и Дмитрия тут же осыпало множеством перьев кинжалов. Атаковавшие до этого момента щупальца резко осыпались, и энергетическое поле ушло на защиту. Мои атаки вновь отрекошетели, только теперь я сразу же развеивал воронов. «Ага, значит, у него не хватает силы на оборону, и на атаку. Ну, хорошо». Я закружился на одном месте и продолжил запускать в противника перья. Только теперь они неслись с куда большей скоростью и били четко в одну точку, раз за разом. Давай же, зарычал я. На данный момент это была вторая по силе бронебойная техника. Первую пока что оставлял про запас. Ярик, его защита истощается. Послышался голос Райли. Он уже пропустил одно перо. Продолжай в том же духе. Ну да, легко сказать, продолжай. Тут крылась небольшая проблема. Если я продолжу в том же духе, то через секунд тридцать сам лишусь всей зарядки. Слишком уж большие затраты у этой техники, но и эффективность высокая. По идее, этот упырь уже давно должен быть мертвее мертвого. А нет, с помощью какой-то новой технологии не то что держит удар, но еще и на победу надеется. Ладно, если сражаться, то до конца». Я резко остановился, собрал всю оставшуюся пыль и создал под собой огромного ворона в полтора человеческих роста. Быстро глянул на таймер, до конца боя оставалось 27 секунд. Либо атака сработает, либо ничья и повторный поединок через какое-то время. У меня было четкое понимание, что если не победить сейчас, перед следующим боем они подготовят еще несколько сюрпризов. И какой-то из них может оказаться фатальным для меня. К слову, видок у Дмитрия тоже оставлял желать лучшего. Он стоял на полусогнутых ногах и держался за левый бок, из которого совсем недавно текла кровь. Видимо, это то самое единственное перо, пропущенное Титаном. Атаковать он не спешил. Я же специально немного тянул время, так как собирался вложить в последнюю атаку все, что имел. Двенадцать секунд. Девять. Пора. Огромный ворон молниеносно сорвался с места и полетел ровно в песчаника. Тот сразу же поднял щит в надежде остановить атаку. Но это движение было обманкой. За несколько мгновений до удара в его щите образовалась небольшая щель, из которой выскочило песчаное копье, светящееся черным цветом. Время словно замедлилось. Я прекрасно понимал, что не успеваю увернуться от атаки, направленной мне прямо в сердце, поэтому сдвинулся немного правее. Копье на вылет пробило левое плечо, отчего я слетел с ворона и довольно ощутимо грохнулся на пол. Может, именно несильный удар головой о землю не дал мне моментально отрубиться. Плечо безумно болело, а вокруг было очень шумно. Я с трудом поднялся и посмотрел на своего противника. «Мой монстрообразный ворон прибил титана к стенке, моментально лишив его жизни». У ранговой пыли оставались еще крупицы энергии, поэтому птица продолжала держать мертвое тело над землей. Трибуны бесновались. С другой стороны арены ко мне бежали испанец, штиль и еще какая-то женщина. Целитель, наверное. Но сейчас у меня была только одна цель. Медленно подволакивая левую ногу, я шел к Дмитрию. Взяв его за волосы, поднял голову и посмотрел в раскрытые от ужаса, но мертвые глаза. «Георгий!» выдохнул я. Из правого уголка карта начала идти кровь. «Это что за копье такое странное? Рана уже должна была затянуться». «Ладно, все потом». «Георгий, я знаю, ты будешь смотреть эту запись». Слова давались тяжело, но мне надо было сказать это. «Знай, что совсем скоро мы придем за тобой. Ты ответишь за смерть в Академии, за исчезновение Петра Петровича, за все, что ты сделал с Шуйскими, «Ты за все ответишь! Так что прячься, пока есть возможность! Беги! Слышишь? Беги!» После этого отпустил голову мертвого титана и развеял ворона, из-за чего его тело упало на землю. Следом я повернулся, посмотрел на трибуны и поднял руки, из-за чего зрители взорвались восторженными овациями. «Кажется, мой дебют можно считать успешным». Новая директриса академии стояла возле окна и наблюдала за мирно прогуливающимися перед вечерней сменой студентами. Только в этом году у них начала понемногу восстанавливаться репутация, поэтому знатные семьи вновь отправляли сюда своих детей. Шесть лет назад новый император скинул всю вину за нападение на состав 18. По его словам, именно они были в сговоре со Светланой Шуйской, которая устроила на территории Академии настоящую бойню, взяв детей в заложники и попытавшись помешать законной смене власти. Никто, естественно, в это не поверил. Но Георгий правил слишком жестко и даже жестоко. Поэтому люди из страха старались сделать вид, что все было именно так, как рассказывали по новостям. На нее даже большинство смотрело с жалостью, считая Катю пленницей Романова которая она, по сути, и была. Но пока в руках Георгия оставалась ее мама, она готова была терпеть любые унижения. Любые! Даже если бы он приказал выйти замуж за Болотова и стать ему верной рабыней, Шуйская бы согласилась. Да, вероятнее всего это сломало бы ее, но зато мама была бы жива. А там, может, война закончится не в пользу России. Первого свергнут, и молийцы поставят ее на престол. «Все может быть. Главное — ждать». «Госпожа!» — в комнате показалась Кейла. Катя плохо помнила эту девушку во время учебы, но точно знала, что ее было не заткнуть. Сейчас же из нее и слова лишнего не выдавить. «Да?» — Шуйская повернулась в сторону своей телохранительницы. так как обычно, была спокойна и безэмоциональна. «Получен приказ от Его Величества». «Говорит, как робот. Да что с ней стало?» «Какой?» «В данный момент проходит прием в дворце Малийского императора. Его Величество приказал вам смотреть за тем, что там будет происходить». Катя вздохнула. Вряд ли Георгий приготовил ей приятный сюрприз. Поэтому она заранее знала, что ничего хорошего там не будет. «Включай», — коротко ответила Шуйска и села в свое кресло. Первое, что увидела Катя, когда экран на стене напротив загорелся, это стоявших друг напротив друга бойцов. Судя по всему, дело проходило в дуэльном зале. Один из соперников был в маске, а вот второго новая директриса точно где-то видела. «Кто бьется?» — спросила она у телохранительницы. «Один из вратников Малийского императора сцепился на приеме с помощником нашего посла. Как понимаете, тот вызвал своего обидчика на дуэль и тут же выпустил вместо себя Дмитрия Григорьева, нашего титана. А зачем?» Катя собиралась спросить, зачем они вообще послали «Титана» в чужую страну, но тут же осеклась. Замысел Георгия был предельно понятен. Уничтожить бойца противника на чужом поле и тем самым показать собственную мощь и сделать жирный намек тем, кто до сих пор колеблется с выбором стороны. Только вот почему они так уверены в победе? Неужели этот Дмитрий настолько силен? Хотя, если он сражается против Ратника, то его победа неизбежна. Но Малитц, по прозвищу «Музыкант», смог удивить как ее, так и всех окружающих. С первых же секунд боя он перешел в режим боевого транса и сражался абсолютно на равных, а то и искуснее Титана. Непонятное началось в конце второго раунда. Ратник использовал электрические техники, а Дмитрий защищался необычной пылью, которая обволакивала энергетическое поле. «Очень похожая на то, что защищает зрителей во время боев. «Что это?» — удивленно спросила Катя. Она очень сильно увлеклась боем, тайне болея за Малийца. Не потому, что ей понравился боец. Просто хотелось, чтобы кто-то утер нос Георгию. «Полагаю, что какая-то новая игрушка отдела разработок», — спокойно ответила Кейла. «С возвращением господина Вальтера в этой области Российская империя идёт впереди планеты всей». Шуйская не стала ничего на это отвечать так как плохо относилась ко всей верхушке нынешней власти. Начался третий раунд. И тут дыхание Кати участилось. Ведь она увидела того, кого давно считала мертвым. Это внешность, глаза, крылья. Это точно он. Но как? Директриса бросила взгляд на телохранительницу, с которой Воронов был близок в свое время, чтобы посмотреть на ее реакцию. Но вместо радости или удивления там был... гнев. Тем временем Ярослав показывал просто невероятные способности, заставив своего противника полностью уйти в оборону. А под самый финал запустил в того огромного ворона, который и закончил схватку. «Да!» — не сдержалась Шуйская, чем вызвала раздраженный взгляд Кейлы. Эмоции Кати были понятны. Она действительно радовалась тому, что Ярик жив. Но куда больше ее воодушевлял тот факт, что если у противников Георгия есть абсолют, то у того нет никаких шансов, а значит, ее мечты о вызволении мамы из плена точно сбудутся. Осталось только понять, как связаться с Вороновым. Причем сделать это так, чтобы никто не засек их разговора. «Да!» Кейла обернулась в сторону Шуйской и окинула ее раздраженным взглядом. «Почему она так радуется тому, что этот предатель жив?» Шесть лет назад, через несколько дней после смерти императора, на нее вышел Болотов. Новой власти было важно показать, что бывшие приближенные императорской семьи повально переходят на сторону Георгия. Так получилось, что Кейла была единственной выжившей из свиты Елены Романовой, чем и вызвала интерес первого. Первое время Шуани шла в отказ, убиваясь горем из-за смерти Ярослава. Но когда Аркадий раскрыл ей глаза, указав на то, что ее друга убили при попытке бегства из страны, она резко изменила свое решение. Он собирался смыться прямо перед переводом, а значит, имел информацию о том, что должно произойти в самые ближайшие часы. И никого не предупредил. Никого. То есть бросил их. Трус. А сейчас ее догадки только подтвердились. Да, он не погиб, как все считали. Но это не изменяет того факта, что Ворнов оставил их с Артемом одних и даже не попытался связаться в течение этих шести лет. В очередной раз Кейла убедилась в том, что приняла правильное решение, поступив на службу к Болотову. Аркадий, в отличие от Ярослава, не оставлял своих людей. Во многом из-за этого их пути с Туром и разошлись. Тот продолжал быть сторонником свергнутой власти и не верил в то, что его друг пытался сбежать. Но ничего, теперь Артем поймет, какой Воронов на самом деле. Она же поняла, пусть на это и понадобилось слишком много времени. Георгий, я знаю, ты будешь смотреть эту запись. Знай, что совсем скоро мы придем за тобой. Ты ответишь за смерть в Академии, за исчезновение Петра Петровича, за все, что ты сделал с Шуйскими. Ты за все ответишь! «Так что прячься, пока есть возможность. Беги! Слышишь? Беги!» Романов выключил запись и бросил тяжелый взгляд на своего деда, Вальтера. Тот задумчиво потирал подбородок и казался невозмутимым. «Кажется, наша задумка немного не удалась», — наконец произнес он. «Немного?» Георгий готов был вспыхнуть и плевать на этого недоноска, который каким-то боком умудрился выжать. Куда важнее было поражение его титана. При том, что Вальтер обещал ему победу и унижение Малийского императора. «Успокой эмоции, внук, все не так плохо». Император сжал подлокотники и скрипнул зубами. «Мало того, что мы потеряли титана, которых у нас не так много, так еще и показали слабость. Ты понимаешь, что Малийский ратник победил нашего бойца? И ведь каждому было понятно, зачем этот поединок вообще задевался!» Георгий резко встал с трона, подошел к столу, на котором стоял ужин, и со злостью смахнул все на пол. «Не надо было соглашаться на эту авантюру! Где Александр? Это же он предложил эту гениальную идею!» «Я тут, брат! что кричим?» Рядом с дедом неожиданно появился третий. Император заозирался по сторонам, пытаясь понять, как у него получилось подойти незамеченным. «Ты загнал нас в эту ситуацию!» <связь> — угрожающе произнес Георгий, надвигаясь на младшего брата. Ты будешь это расхлебывать. Делай что угодно, но чтобы завтра все говорили о том, что Малийский боец победил с помощью жульничества!» Сказав последние слова, первый попытался сжать плечо Александра, но тот ловко вывернулся и резко выкрутил кисть императора. Причем сделал это с невероятной для его уровня скоростью. «Ты забываешься, брат?» Полушепотом произнес третий, в то время как Вальтер спокойно наблюдал за этой картиной. «Тебе напомнить, кто именно управляет страной?» «Кто стоит за всеми твоими успехами?» Рука Александра была покрыта странной пылью темно-синего цвета. От нее так и веяло угрозой. «Хватит!» — сквозь зубы произнес император, пытаясь высвободиться из схватки. «Ты не ответил!» «Благодаря тебе!» Александр выпустил брата и тут же развеял пыль. «Вот и помни об этом перед тем, как повышать на меня голос! А теперь выйди отсюда! Не надо поговорить с дедом!» Император посмотрел на Вальтера, на что тот лишь улыбнулся и пожал плечами. Поэтому ему пришлось выполнить приказ. Как только Георгий покинул тронный зал, напоследок, хорошенько ударив по и так развалившемуся столу, Александр вальяжно расселся на троне и улыбнулся. — Вальтер, сегодня просто замечательный день! — довольно произнес он. — Даже жалко, что идиот этого не понял. — Не стоит злить старшего брата! — сдержанно ответил старик. «Все-таки он законный император и имеет влияние». «Да плевать! Начнет возникать, я предоставлю обществу всю правду о нем. Гера знает это, поэтому будет делать все, что ему скажут. Лучше скажи, что ты думаешь об увиденном. Ты же понял, что это наш шанс». Вальтер смотрел на своего внука и видел в нем молодого себя. Тот же безумный блеск в глазах, те же амбиции и тот же характер. «Мы уже думали, что наши разработки зашли в тупик». Продолжил Александр. Но Абсолют неожиданно оказался жив. Как так получилось, мы еще разберемся. Но сейчас куда более важен тот факт, что он станет идеальным материалом для экспериментов. Осталось только пленить его. Третий на какое-то время задумался. «А включи-ка еще раз запись. Что он там говорил про Шуйскую?»